Чтоб гроходу больше было, а веревку привяжешь, колобашки нанижешь, гром стоит, милые вы мои, прямо гроза в начале мая, и чтоб козляком блеять. Потом, как бы сказать, затишье, суровость вступила».